Кафлок рос быстро и вырос здоровым мальчиком. Сильным, веселым, с голубыми глазами и рыжеватыми волосами. Он был более шумливым, более резвым, чем немногочисленные дети эльфов. Рос настолько быстрее их, что успел стать почти взрослым, в то время как они совсем не изменились. У эльфов было не принято выказывать детям свою любовь, но Леа часто ласкалась скафлока Убаюкивала его напевами, которые звучали то, как морской прибой, то, как шум ветра, то, как шелест ветвей. Она учила его вежеству эльфийских князей и неистовым пляском в полях, босиком по росе, в опьянении лунным светом. От нее он приобрел некоторые познания в чародействе, узнал песни, которыми можно было ослепить, отвести глаза или заманить, песни, которые двигали деревья и скалы. Безмолвные песни, от которых сполохи возгорались в зимнем небе. Счастливо текли детские годы скафлока в играх с молодыми эльфами и иными подобными созданиями. Много странных существ встречалось на холмах и в долинах то был заколдованный край, и не всегда человеку или зверю, забрежшему туда, удавалось вернуться, ибо не все его обитатели были безвредны и дружелюбны. Потому-то Имрик и отрядил одного из своих воинов, охранять скафлока. Водяные духи велись в тумане над водопадами, Эхо их голосов звенело в скалистых берегах. Скафлок смутно различал их стройные сияющие тела в Ареулерадук. Ночью они, как и другие жители волшебной страны, влекомые сиянием луны, выходили из вод нагии, с водорослями в волосах и в венках из кувшинок. Рассаживались на мшистых берегах. В такие ночи юные эльфы беседовали с ними. Многое могли рассказать водяные духи, многое знали о реках и рыбах о солнечных каменистых отмелях, о таинственных омутах, в которых стоит зеленая вода. Но были и другие водоемы. Чавкающие топи и молчаливые горные озера с черной водой. И недаром скафлока предостерегали от их берегов, ведь те, кто жил в них, были совсем не так добры. Частенько он отправлялся в леса побеседовать с населявшим их малым народцем, робкими человечками в серых или коричневых платьях, в высоких колпачках и с бородами до пояса. Они обитали в тесных норах под корнями самых больших деревьев и были рады каждому приходу юных эльфов. Но появление взрослых эльфов они боялись и полагали большим своим преимуществом то, что ни один из эльфов не смог бы протиснуться в их домишки, не сжавшись до их малого роста. До чего бы, конечно, не вздумал унизиться ни один из надменных эльфийских князей. Попадались в окрестностях и гоблины. Когда-то они были сильны, но Имрик расправился с ними огнем и мечом, И тот, кто не был убит или изгнан, покорился его власти. Теперь они хоронились по укромным пещерам. Но Скафлуку удалось подружиться с одним из них и выведать у него кое-что о тайном знании гоблинов.